Осенний листок. Всю ночь Маса не спал, тревожился. Вечером, сделав вид, что поверил, будто господину вдруг понадобилась газета, вышел из дома, но ни в какой гран-отель, конечно, не пошел, а притаился за деревом. Незамеченным, проследовал за господином до станции, и когда увидел, что тот собирается в Токио, хотел было тоже взять билет, Однако тут появился инспектор Асагава, потому как он прошел мимо господина не поздоровавшись, стало ясно, у них какое-то общее дело. Масса заколебался. Инспектор Асагава настоящий ёрики, его не обманешь, в два счета заметит слежку. К тому же человек он серьезный, ответственный, такому можно доверить господина. В общем, не поехал. Из-за этого и терзался. Дело, на которое отправился господин, судя по всему, было нешуточное. В сумке, которую он собрал тайком от массы, лежал костюм ночного лазутчика. До чего же трудна жизнь вассала, который не может объясниться с человеком, которому служит. Если б знать язык северных варваров, масса сказал бы господину: "У вас нет и не будет помощника вернее и старательнее меня". Вы больно раните мое сердце и мою честь, пренебрегая моей помощью. Я всегда и всюду обязан быть с вами это мой долг. Ничего, господин очень умен, С каждым днем он знает все больше японских слов, и недалек день, когда с ним можно будет разговаривать на человечьем языке, без жестов и гримасничанья. Тогда масса сможет служить по-настоящему. Пока же он делал то, что мог. Во-первых, не спал. Во-вторых, не пустил к себе в постель Нацулку, хоть та надулась, да и Масина Карада очень хотела. Ничего, потерпит. Карада должна подчиняться духу. В-третьих, восемьсот восемьдесят восемь раз произнес надежное заклинание от ночных напастей, которому его научила одна куртизанка. У этой женщины Властелин Сердца был ночной грабитель. всякий раз, когда он отправлялся на дело, она не принимала клиентов, а зажигала благовония и молилась пузатому богу Хотею, покровителю тех, чья судьба зависит от удачи. И всякий раз ее возлюбленный утром возвращался с мешком за плечами, полным добычи, а главное живой и невредимый. Вот какое это сильное заклинание. Но однажды глупая женщина сбилась со счета и на всякий случай помолилась с запасом. Так что же, в ту самую ночь злосчастного грабителя схватили стражники, и на завтра его голова уже щерилась на прохожих с моста через Сакурагаву. Куртизанка, конечно, пронзила себе горло заколкой для волос, и все сказали: "Туда ей и дорога, безответственной дури. чтобы не обсчитаться, Масса собирал кучками рисовые зернышки. Произнесет заклинание, отложит, произнесет — отложит. Маленькие кучки по восемь зерен соединялись в большие, состоявшие из десяти маленьких. Когда больших куч набралось одиннадцать, давно уже настало утро. Масса не спеша, нараспев, произнес молитву еще восемь раз. Доложив последнюю рисенку, выглянул в окно и увидел, как к воротам консульства подъезжает сияющая чёрным лаком карета неописуемого великолепия и запряжена целыми четырьмя лошадьми. На козлах сидел важный кучер, весь в золотых пазументах и шапки с перьями. Дверца распахнулась, и на тротуар легко спрыгнул господин, правда, без мешка за плечами, но живой и невредимый. И потом, разве карета это меньше, чем мешок? Ай да заклинание! Масса бросился встречать. Еще чудесней была перемена произошедшая с господином после той проклятой ночи. Когда он вышел из павильона раньше обычного и всю дорогу до дома спотыкался, будто слепой, лицо у господина сделалось похоже на маску земляного паука из театра, но темное, застывшее, а нос и без того длинный заострился, смотреть страшно. От чего Оюми-сан выбрала красноволосого англичанина, понятно. Тот гораздо богаче, у него большой красивый дом и слуг восемь, а не один. Господин ужасно страдал от ревности, и глядя на него, масса тоже весь извелся. даже стал подумывать не убить ли негодную. Конечно, господин опечалится, но все же это лучше, чем губить свою печень, ежеминутно представляя себе, как любимая извивается в объятиях другого. Но вот случилось чудо, и злые чары рассеялись. Маса сразу это увидел. То ли благодаря доброму Богу Хотею, то ли по какой иной причине, но господин исцелился. Его глаза светились уверенностью, уголки рта больше не загибались к низу. Маса, большое дело, сказал он по-японски сильным голосом. Очень большое. Помогать. Хорошо. Из кареты, тощим задом вперед вылез какой-то человечек в мятом, запачканном сюртуке, развернулся и чуть не упал, так его качнуло. Судя по горбоносой физиономии, холеной коже изящным ручкам, из аристократов. Он... жить дом, сказал господин, нетерпеливо щелкая пальцами, потому что не сразу мог вспомнить нужные слова. Значит, гость, понял Масса и вежливо поклонился незнакомцу. Тот икнул и снова пошатнулся. То ли больной, то ли пьяный, не поймешь. Вошли в дом, причем господин ступал как-то боком, словно загораживая своего гостя от окон грязного человека. Господин прошелся по коридору, немного подумал и показал Там. Он жить там. Масса хотел объяснить, что там жить нельзя, это кладовка, в ней чемоданы, мешок с рисом, банки с маринованной редькой и корнем имбиря, но господин слушать не стал. Сутаретти, сутаретти дважды повторил он непонятное слово. Потом, пробормотав «теруто», — это слово Масса знал, оно означало тикусё Принес из кабинета словарь и перевел. "стеречь". "Ты он стеречь, понимать?" "Понимать", кивнул масса. Так бы сразу и сказал. Схватил Горбоносова, за шеврот, затолкал в кладовку. Тот жалобно захныкал, обессиленно сел на пол. «Вежливо!» — строго приказал господин, снова воспользовавшись словарем. "Стеречь" строго. Однако вежливо. Вежливо так вежливо. Масса принес из своей комнаты тюфяк, подушку, одеяло. Сказал пленнику: "Прошу вас, устраиваться поудобнее". Аристократ плаксиво попросил о чем то господина по-английски. Масса узнал только знакомое слово: "пуриц". Тяжело вздохнув, господин достал из кармана коробочку, где лежали крошечные бутылочки с какой-то жидкостью и шприц, вроде тех, какими прививают оспу. Отдал коробочку к плакси и запер дверь кладовки. Смотреть, стеречь, строго вежливо», — Повторил он, зачем-то покачав направленным вверх указательным пальцем. Повернулся Чуть не бегом выскочил из квартиры, сел в карету, уехал. Первую минуту Эраст Петрович по инерции еще думал о пассажирском вкладовку свидетели. Но на массу можно положиться. Не отойдет от двери и никого не подпустит. Черт знает, что слуга обо всем этом думает. К сожалению, не объяснишь, слов не хватит. Число бед, за которое предстояло держать ответ у титулярного советника, увеличилось не по дням, а по часам. Мало ему было ночного вторжения в обитель японского правопорядка, мало гибели начальника полиции. Теперь к этому прибавилось сокрытие постороннего лица на территории консульства без ведома начальства. О спрятанном князе говорить нельзя никому, ни доронину, ни сироте, во всяком случае, пока. Однако, если это самоуправство еще можно было как-то сохранить в тайне, то акция, которую титулярный советник намеревался предпринять далее, должна была неминуемо привести к громкому скандалу. Странно, Но Эраста Петровича сейчас это совершенно не волновало. Покачиваясь на мягких подушках наёмного фиакра, самого лучшего, какой только нашелся в каретном в сарае фирмы Арчибальд Гриффин», отличные лошади, а также удобнейшие экипажи на все случаи жизни с почасовой оплатой, Фондорин был очень доволен собой. Идея, заставившая его покинуть коллег в разгар важнейшего совещания, пленила титулярного советника своей простотой и несомненной исполнительностью. Забрать о Юме у злодея и дело с концом. Не слушать ее, не дать опомниться, просто посадить в карету и увезти. Это будет честно и мужественно, по-русски. С самого начала следовало это сделать, даже когда Булкакс еще не угодил в злодеи. Какое отношение к любви имеют политические заговоры? Никакого. Наверняка о, Уюми ждала от любимого именно такого поступка, а он раскис, утратил волю, погряз в унынии и жалости к себе. По-хорошему, надо было одеться торжественным образом: фрак, цилиндр, Крахмальная рубашка, как того требовала важность события, но не хотелось терять ни единой минуты. Карета пронеслась по булыжным мостовым Блаффа, лихо остановилась у владения номер 129. Кучер, сняв шляпу, распахнул дверцу, И вице-конsul медленно сошел на землю, пригладил волосы, подкрутил щёточкой усы, несколько поникшие от ночных приключений, оправил сюртук. Но с богом. Войдя в калитку поневоле остановился, вспомнил о булксовых псах. Но свирепых церберов видно не было, вероятно днем их сажали на цепь. Чвёрдым шагом Фандорин пересек лужайку. Что, о Юми, Верно, еще спит, она ведь ложится после восхода. Дотронуться до бронзового звонка не успел, дверь распахнулась сама. На пороге стоял важный лакей в ливреи. Титулярный советник протянул визитную карточку с двуглавым орлом. Лишь накануне сирота вручил ему целую стопку таких свежеотпечатанных еще пахнущих типографий. Мне нужно видеть достопочтенного Бол콕са по срочному делу. Отлично знал, что Булкокс сейчас никак не может быть дома. Безусловно, ему уже сообщили о таинственном самоубийстве сообщника, и англичанин, конечно же, кинулся в Токио. Раст Петрович... И следующую фразу приготовил: Ах, его нет? Тогда прошу доложить о моем приходе мисс Оюми. Спит, придется разбудить. Дело не терпит отлагательства. Но Фандорина ждал сюрприз. Привратник, как ни в чем не бывало, поклонился, пригласил войти и исчез за дверью, что вела из прихожей налево. По прежнему неофициальному визиту вице консул знал, что там расположен кабинет. Не успел Эраст Петрович сообразить, что сие может означать, а из кабинета уж появился достопочтенный собственной персоной, в домашней куртке, в мягких туфлях, то есть самого безмятежного вида. Чему обязан мистер Фендорайн, спросил он, глянув на карточку. Ах да, мы ведь, кажется, знакомы. Что за наваждение?» Уже полдень, а труп Суги не обнаружен? Невозможно. Обнаружен, но Булкакс, главный советник правительства, об этом не извещен?» Исключается. «Извещен, но не переполошился. абсурд, и тем не менее факт оставался фактом. Булкакс предпочел остаться дома. Но почему? Раз Петрович скосил глаза в приоткрытую дверь кабинета и увидел, что в камине пылает огонь. Так вот в чем дело: сжигает компрометирующие бумаги. Стало быть, еще как переполошился. умный все таки человек и дальновидный, почуял опасность. Что вы молчите? досадливо поморщившись, спросил британец. Что вам угодно? Фандорин отодвинул достопочтенного в сторону и вошел в кабинет. Но никаких бумаг возле камина не было, лишь горка сухих веток. — Да что? «Черт побери, это значит, последовал за ним Булкакс. Раст Петрович неучтиво ответил вопросом на вопрос. Что это вы, камин, растопили? Нэнчилета. Я каждое утро его протапливаю томарисковыми ветками. Дом новый, сыроват, и запах дыма мне нравится. Послушайте, сэр, вы очень странно себя ведете. Мы едва знакомы. Немедленно объясните, что происходит, с какой целью вы явились. Терять теперь больше было нечего, и Фондорин ахнул, как в омут головой, чтобы забрать у вас даму, которую вы удерживаете здесь насильно. Бул как столько рот раскрыл и захлопал ресницами такими же рыжими, как и шевелюра. А титулярный советник который, по французскому выражению, закинул цепец за мельницу, развивал атаку, которая, как известно, является лучшим видом обороны при плохой позиции. Запугивать женщину, подлость и недостойно джентльмена. Впрочем, какой вы джентльмен? Прочь с дороги, я иду к ней. Хотел пройти мимо, но Булкакс преградил путь, схватил вице-консула за лацканы. Убьё как бешеную собаку, прошипел британец, и у самого глаза стали бешеные. Эрнст Петрович ответил не менее хищным шипением: «Убьете? сами? Ой, вряд ли, смелости не хватит. Скорее крадущихся подошлете!» пихнул соперника своими замечательно натренированными руками да так, что достопочтенный отлетел в сторону и опрокинул стул. На грохот из двери высунулся лакей. Его вытянутая английская физиономия сделалась еще длинней. "Какие крадущиеся!" ошеломленно вскричал британец. "Да вы буйно помешанный!" Я заявлю ноту вашему правительству, «Валяйте!» — буркнул Фандорин по-русски. Хотел взбежать вверх по лестнице, но Бол как соринулся в догонку, ухватил русского за фалду, стянул вниз. Вице-консол развернулся и увидел, что главный правительственный советник встал в стойку для бокса. Ну, бокс это не дзюдзюцу. Тут Эрасту Расту Петроевичу тушеваться не приходилось. Он тоже изготовился, левый кулак вперед, правым прикрыть челюсть. Первая схватка закончилась с ничейным результатом, все нанесенные удары были парированы. При второй шибке вице-консол получил крепкий тычок в корпус, а ответил недурным хуком слева. Здесь бой был прерван, потому что женский голос воскликнул: «Алджи! что это? На площадке лестницы стояла Оюми в ночной сорочке, поверх которой был накинут шелковый платок. Её неубранные волосы рассыпались по плечам, сквозь них просвечивало солнце. Эраст Петрович задохнулся, опустил руки. "Это русский!" возбужденно крикнул Булкакс. "Он сошел с ума! Утверждает, что я удерживаю тебя насильно!" решил немного привести этого болвана в чувство. Оюми двинулась вниз по ступенькам. Что с твоим ухом, Алджи? Оно оттопырилось и красное. Нужно приложить лед». От семейственного, домашнего тона, которым были произнесены эти слова, от дважды повторенного Алджи, а более всего от того, что она на него даже не посмотрела, У Эраста Петровича возникло ощущение, что он стремительно падает в пропасть. Не только говорить, но и дышать было трудно, но все же Фондорин хрипло выдавил, обращаясь к Оюми, одно слово. Только одно. Я или он? Булкакс, кажется, тоже хотел что-то сказать, но у него сорвался голос. Оба боксёра стояли и смотрели Как черноволосая женщина в легком, просвечивающем на солнце одеянии спускается по лестнице. Спустилась. Снизу вверх укоризненно взглянула на Эраста Петровича. Со вздохом сказала: "Ну что за вопрос? Конечно, ты. Прости меня, Алджи. Я надеялась, что у нас все закончится иначе, но видно, не суждено". Британец был совершенно сражен, заморгал, перевел взгляд с Оюми на Фондорина, губы достопочтенного задрожали, но слов у него так и не нашлось. Внезапно Булкакс выкрикнул что-то бессвязное и бросился вверх по ступенькам. "Бежим!" Оюми схватила титулярного советника Зарку и дернула за собой к выходу. "Зачем?" Наверху у него оружейная комната. Я не боюсь, объявил ирац Петрович, но тонкая ручка рванула его с такой неожиданной силой, что он еле удержался на ногах. Бежим! она поволокла титулярного советника, который все оглядывался назад, по лужайке. Волосы красавицы развивались по ветру, подол трепетал и пузырился, задники бархатных туфель звонко пришлепывали. — Юми Ради бога, донеслось откуда-то сверху, из окна второго этажа высовывался Булкакс, размахивал охотничьим карабином. Фандорин постарался насколько возможно прикрыть собой ту, что бежала впереди, грянул выстрел, но пуля пролетела далеко, свиста было не слышно. Обернувшись еще раз, титулярный советник увидел, что англичанин снова прикладывается к карабину, но даже издалека было видно, как трясется ствол, руки у стрелка ходили ходуном. кричать кучеру, чтобы трогал не пришлось, тот, собственно, уже тронул сразу после выстрела, даже не дожидаясь седаков, хлестнул лошадей, вжал голову в плечи и назад не оглядывался. Эрраст Петрович на бегу распахнул дверцу, подхватил спутницу за талию, забросил внутрь, потом запрыгнул на сиденье сам. Я уронила платок и потеряла одну туфлю, воскликнула о Ойюми. Ах, как интересно. Ее широко раскрытые глаза ярко блестели. Куда мы едем, милый? «Ко мне, в консульство. Она прошептала: "Значит, у нас целых десять минут. Задерни шторку". Как доехали до банда Фандорин не заметил. Очнулся от стука в окошко. Стучали, кажется, уже давно. Да он не сразу услышал. "Сэр, сэр!" донеслось снаружи. "Мы приехали". Добавить бы за такой страх. Титулярный советник приоткрыл дверцу, сунул серебряный доллар. "Вот вам. И подождите". Кое-как привел костюм в порядок. "Бедный Алджи вздохнула о Оюми. "Я так хотела оставить его по всем правилам". Это ты все испортил. Теперь его сердце наполнится горечью и ненавистью. Но ничего. Клянусь, что с тобой у нас все закончится красиво, в полном соответствии с дядзюцу. Дзю ты будешь вспоминать меня очень-очень хорошо. Мы расстанемся в стиле осенний лист. Самый прекрасный дар дерева прощальный осенний листок